Внезапно я все поняла. Вот о каких преследователях предупреждала нас бледная посланница. Они пришли по ее следам и почему-то думают, что найдут мальчика здесь. Возможно, они решили, что мой отец его уже нашел и спрятал у себя дома. «Она не врет!» — закричала в ответ повариха. «Это правда. Здесь нет таких, кто родился в других краях», — поддержали ее слуги посмелее. «Она не врет!» Сможешь остаться тут одна и спрятаться, прошептал мне на ухо Персиверанс. Мне надо добраться до конюшни и найти папу. Если его там нет, я возьму лошадь и поскачу в Ивники за помощью. Возьми меня с собой, взмолилась я. Нет, мне придётся пересечь открытое пространство, чтобы попасть в конюшню. Если они тебя увидят, он покачал головой, тебе придётся остаться тут, Би, спрячься. Он прикусил нижнюю губу, а потом сказал: "Если папа Если я его не найду, я вернусь за тобой. Мы отправимся за помощью вместе. Я знала, что возвращаться за мной это дурацкий план. Если он доберётся до конюшни, то сможет просто помчаться в Ивники как ветер, но я была в ужасе. Я резко кивнула. Он заставил меня опуститься ниже. "Сиди тут", прошептал он, как будто я могла поступить иначе. Персевиранс перебрался ближе к краю остролистовых зарослей и стал ждать. Пыхлая женщина и всадник, похоже, спорили. Она сердито тыкала пальцем в трупы и яростно жестикулировала. Ей явно не нравилось, как он вёл поиски. Он размахивал мечом и что-то кричал, потом из особняка вышел туманный человек. Я видел его во время поездки в город. Там он был сияющим светом в переулке, и люди избегали его. Сегодня он превратился в перламутровую дымку в центре которой находился толстяк, бледный как призрак. На ходу он медленно поворачивал голову из стороны в сторону, и если меня не подвело зрение, его глаза были цвета тумана. По моему телу пробежала странная дрожь, и я сжалась в комочек, как могла, спрятала своё сознание внутри себя, подняло стены, так бы сказал мой отец. Я как будто ослепла, но если такова была цена невидимости, то я была согласна её заплатить. Би прошептал Персеверанс, но я покачала головой, пытаясь сделаться как можно меньше. Не знаю, что почувствовал мой друг, но он резко схватил меня за руку, и пальцы у него были ледяные. Идём со мной. Давай, мы уходим вместе. Но мы не пошли к конюшне. Мы прокрались обратно тем же путём, каким пришли. пригибаясь и держась позади кустов, которые обрамляли это крыло ивы в лесу, я не поднимала головы, просто шла туда, куда он меня тянул. Тут, наконец, пропыхтел Персевиран, стой тут. Я иду в конюшню. Если не найду папу, то приведу лошадей сюда. Я быстро. И тебе придётся выбежать и запрыгнуть на спину Капризуле. Сможешь? Я не знала и потому соврала, смогу. Оставайся тут, опять сказал он и убежал. Я осталась где была, позади рододендронов, чьи поникшие зелёные ветви сковали лёд и снег. Через некоторое время я подняла голову и огляделась по сторонам. Ничего не шевелилось. Я больше не слышала сбившихся в кучу пленных, но далёкие сердитые голоса всё ещё терзали мой слух. "Равел мёртв, отец уехал, Ридла здесь нет. Фиц Виджилант мёртв". Персеверанс в любой момент может погибнуть. От такой мысли я не могла сидеть неподвижно. Я страшилась того, что меня могут убить, но в ещё больший ужас меня приводила мысль, что мой единственный союзник может умереть, а я об этом даже не узнаю. Сколько мне ещё прятаться под кустом, пока он где-то там истекает кровью? Я тяжело задышала, пытаясь набрать достаточно воздуха, чтобы отогнать тьму. Мне было холодно, одиноко, я хотела пить. Я попыталась сосредоточиться, не хватало еще натворить глупости, просто потому, что мне не сиделось на месте. Я вытащила запачканный плащ из-за пазухи. Я про него не забыла, но я знала его пределы. Ему нужно время, чтобы перенять цвета и тени. Я не могла накинуть его на плечи и побежать, надеясь, что меня не заметят. Только вот снег-то везде белый. Маскировка не безупречная, но сойдёт. Я расстелила плащ на заснеженной земле возле кустов. Когда он побелеет, я буду не совсем невидимой, а как белый кролик или белая лиса. Крайм глаза любой заметит мои движения и увидит мои ноги, мои отпечатки на снегу, но всё же так у меня будет больше шансов добраться до конюшни. Разгневанные голоса по другую сторону дома становились громче. Мужчина угрожал, женщина ему отвечала, но не повышая голоса. Она настойчивая, подумал я. Она своего добьётся. Я услышала крик, на этот раз закричал мужчина, и я спросила себя, кого ранили или убили? Потом зарыдала какая-то женщина, как же она рыдала. Всё это время плащ лежал на снегу и менял свой цвет. У меня за пазухой он был темным, а теперь становился таким же, как тени на неровном снегу. Я раньше и не задумывалась о том, что на самом деле снег не весь белый. Теперь я видела, что он серый и грязновато-голубой, со следами птичьего помета и кусочками опавших листьев. Я заползла под плащ, не желая поднимать его с земли среди кустов, ведь так он мог позаимствовать у ветвей и листьев их цвета. По размеру он был предназначен для взрослого, так что ткани хватило, чтобы завернуться в неё и спрятать лицо. Я сжала его у талии и у подбородка, оставив небольшую щель для глаз. Огляделась по сторонам и никого не увидела по эту сторону особняка. Метнулась из своего укрытия к кустам астралиста, где мы прятались раньше, следя за тем, чтобы не слишком к ним приближаться. Замерла, размышляя, как лучше преодолеть расстояние до конюшни. медленно проползти, побежать во весь дух. Раньше снег был гладким, покрывалом на невысокой сухой траве. Теперь я чётко видела следы, которые оставил Perseverance. Я вдруг поняла, что он ждал момента, когда они отвлекутся, ну, может, того самого, когда раздался крик. Я не хотела смотреть на пленников, их положение пугало меня и мешало думать, но мне нужно было взвесить свои шансы. Женщина продолжал рыдать. Достаточно ли это отвлекает захватчиков? Сохраняя полную неподвижность, я перевела взгляд на согнанных в кучу слуг и во вве леса. Рыдала Шун. С непокрытой головой, в разорванном на плече платье, она стояла перед сердитым садовником и рыдала точно плакальщица. Ни слов, ни всхлипов, только пронзительный вой. Туманный человек был недалеко от неё. А пухлая женщина как будто пыталась задавать ей какие-то вопросы, я никак не могла ей помочь. Хотя Шон мне сильно не нравилась, я бы ей всё равно помогла, окажись это в моих силах. Потому что она принадлежала мне в той же степени, как и чёрный кот или дети гусятники. Они все были обитателями Ивового леса. И в отсутствие отца и Нетл я должна была их защищать. Это все мои люди, те, кто сбились в кучу. И скулят от ужаса. Мгновение назад я была ребенком, бежавшим от опасности. Что-то во мне изменилось. Я доберусь до конюшни и вместе с Персивирансом отправлюсь за подмогой. Я должна попасть туда быстрее, прежде чем он подвергнет себя ненужной опасности, поскакав на лошади обратно к особняку, где, по его мнению, я все еще прячусь. Страх, который раньше не давал мне пошевелиться, растаял. и превратился в волчью свирепость. Я присела, и когда женщина опять задала жон вопрос, побежала, пригибаясь и держась следов персевиранса, надеясь оставить меньше собственных отпечатков. Я добежала до угла конюшни, забежала за него и присела, тяжело дыша. Что дальше? Дальше-то что? К задней двери, решила я. Через неё помощники конюхов вывозили на тачках грязную солому. А то да персивираൻസ് должен был выйти слышать мне. Эта дверь была дальше всех от особняка. Мой путь лежал мимо голубятни, где содержались наши почтовые птицы. Их там уже не было. В птичьих клетках остались только перья и трупики со свёрнутыми шеями. Нет времени смотреть на все эти маленькие смерти. Я начинал и понимать, что кем бы ни были эти люди, они совершенно беспощадны и налёт тщательно спланировали. Ни одна птица не улетела с известием о том, что на нас напали. Налётчики убили их в первую очередь. Добравшись до дверей конюшни, я заглянула внутрь. Глазам моим открылось тошнотворное зрелище. Неужели налётчики сперва пришли сюда, как и с птицами? Лошади в стойлах вели себя беспокойно, ибо запах крови достиг даже моего бедного носа. Хорошо хоть не стали задерживаться, чтоб перебить лошадей, может быть, не рискнули поднять шум. Кто-то распростёрся в проходе между стойлами, человек в ливрее ивавого леса. Один из наших лежал лицом вниз, не шевелясь, один из моих. Я сглотнул комок в горле. Нет времени скорбеть. Чтобы хоть кто-то выжил, мы с персеверансом должны поскакать за помощью. Мы последняя надежда моих людей. Я точно не знал, сколько народу живёт в маленьких ивниках, но там должны были найтись почтовые птицы, и кто-то сможет поскакать галопом за королевским патрулём. Я собиралась с духом, чтобы переступить через труп, когда услышала какой-то звук и, подняв голову, увидела, что приближается Perseverance. Он был верхом, без седла, на крепком гнедом, но нашёл время, чтобы оседлать и взнуздать мою Капризулю. По его мальчишеским щекам струились слёзы, но челюсти он сжимал сурово, по-мужски. Увидев меня, он ахнул. Я быстро опустила большой капюшон плаща, чтобы показать своё лицо и прошептала: "Это я". Глаза юного конюха гневно сверкнули: "Я же сказал тебе оставаться на месте". Он соскользнув с коня, прикрыл его ноздри и провёл мимо трупа, сунул мне в руки поводья и, вернувшись за капризули, также провёл и её. Приблизившись, схватил меня за талию и без церемоний закинул на спину лошади. Я поспешно свернула плащ и опять спрятала за пазухой, не хотела, чтобы он запалоскавшись на ветру, испугал Капризули. Предстоящая жёсткая скачка заранее приводила меня в ужас. Персевиранс не доверил мне поводья Капризули, а продолжил их держать, пока взбирался на своего коня. Посмотрев на меня через плечо, он негромко проговорил: "Мы поскачем галопом". Это наш единственный шанс. Мчимся во весь опор, не останавливаемся. Что бы ни случилось, ты меня поняла? Да. Если кто-то встанет у нас на дороге, я собью его с ног. А ты останешься в седле капризули и поедешь следом, понятно? Да. И на этот раз ты меня послушаешься, свирепо прибавил он. На это я ответить не успела, ибо мы внезапно сорвались с места. Мы выехали из конюшни через заднюю дверь и пересекли открытое поле, держась так, чтобы конюшня заслоняла нас от дома, направляясь галопом к длинной извилистой подъездной дороге. Высокие сугробы под голыми деревьями замедляли нас, но, возможно, в какой-то степени приглушали стук копыт. Но этого не хватило. Когда мы выехали из-под прикрытия конюшни на открытую местность, я услышал и чей-то изумленный возглас, да чего же странно, крик... хоть и бессловесный, все равно звучал по-чуже по странному. Персеверон что-то сделал, и наши лошади вдруг поскакали еще быстрее, выбрасывая ноги вперед и мчась, как мне раньше ни разу не доводилось мчаться. Я изо всех сил старалась удержаться в седле, напрягая лодыжки, колени и бедра, схватившись руками за переднюю луку, как будто еще никогда не сидела верхом. Я вдруг поняла, что верещу и не могу остановиться». Позади нас раздавались крики, и мимо меня вдруг как будто прожужжала летняя пчела. Потом ещё две, и я наконец поняла, что по нам стреляет лучник. Я сжалась и превратилась в репейник на пеньке капризули, и мы по-прежнему мчались вперёд. Подъездная дорога сделала поворот, и я на миг испытала облегчение, поверив, что захватчики у особняка нас больше не слышат. Мы продолжали скакать галопом. И тут Персевиронс упал, свалился с коня на дорогу, покатился в глубокий снег, а конь галопом понёсся дальше. Он продолжал держать поводье Капризули, и она, резко развернувшись, чуть его не затоптала. Прежде чем остановилась боком, отчего меня бросило в сторону, моя нога потеряла стреме, и я повисла над землёй, прежде чем сумела высвободить другую ступню, отпрыгнув подальше от лошади и побежать к Персевиронсу. Не увидев, чтобы из него торчала стрела, Я на миг подумал, что он просто упал, и мы можем оба ускакать верхом на капризуле. Потом я увидел кровь. Стрела прошла насквозь через его правое плечо. Кровь пропитала одежду персивиренса, и его лицо побелело. Он перекатился на спину, когда я к нему потянулась, и сунул мне в руки повод капризули. "Прыгай в седло и скачи", приказал он мне. "Беги, приведи помощь". Потом мой друг вздрогнул всем телом и закрыл глаза. Я замерла, я слышала топот копыт его сбежавшего коня и другой топот. Они приближались, захватчики приближались, они поймают нас. Я знала, что не смогу поднять его, не говоря уже о том, чтобы усадить на капризулю. Его надо спрятать, он еще дышит, спрятать, а потом вернуться за ним. Это лучшее, что я могу сделать. Я выхватила плащ-бабочку из-за пазухи и накинула его на персеверанса, подоткнула со всех сторон... Он начал менять цвет, но слишком медленно. Я накидала сверху снега, а потом, когда топот копыт приблизился, отвела капризолью на другую сторону подъездной дороги. Вскочила на неё, забралась в седло, пока она встревоженно приплясывала на месте. Скорабкавшись на спину лошади, я нашла стремена, как следует её пнула и завопила: "Пошла, пошла, пошла!" И она испуганно поскакала вперёд. Я наклонилась, крепко держась за седло, бросив поводья и надеясь лишь на то, что лошадь не сойдёт с дороги. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, молила я её, мир и всё сущее. И мы помчались галопом. Помчались так быстро, что я поверила, будто враги ни за что не сумеют нас догнать. Холодный ветер кусал меня, слёзы струились из моих глаз, грива капризули хлестала моё лицо. Я видела только открытый путь впереди. Я спасусь, я приведу помощь, и всё как-нибудь снова станет хорошо. Вдруг по обе стороны от меня появились два огромных коня. Они поравнялись с копризулей, и один всадник, нагнувшись, схватил её не до уздок, дёрнул, и мы с ним завертелись вплотную друг к другу. Я начала падать, но другой всадник схватил меня за шиворот. Одной рукой он сорвал меня с седла и швырнул на землю. Я покатилась, едва не угодив под копыта его коня. И кто-то сердито вскрикнул, а вокруг меня вспыхнул белый свет. На миг я лишилась чувств, а потом оказалось, что я болтаюсь над землёй, рот мой полон снега, а голова мотается, потому что кто-то держит меня за ворот. Мне показалось, что меня трясут, но на самом деле это мир вокруг меня ходил ходуном, а потом вдруг успокоился. Я моргнула раз, другой и наконец-то увидела его. Это был крупный сердитый бородач, старый, с серебристо-белыми волосами и голубыми глазами, как у белого гуся. Он рычал на меня что-то, яростно кричал на языке, который я не понимала. Внезапно он замолчал, а потом с сильным акцентом спросил, где другой, куда уйти. Я обрела дар речи, и мне хватило ума солгать. Он бросил меня, завопил я, и мне даже не пришлось изображать отчаяние, Я подняла дрожащую руку и ткнула пальцем в ту сторону, куда унёсся конь Персевиранса. Он сбежал и бросил меня. Потом я услышала женский голос. Она бежала к нам по длинной подъездной дороге и протестующе кричала, хватая воздух ртом. На некотором расстоянии от неё шёл туманный человек. Он шагал быстро, но не спешил. Они были ещё довольно далеко. Продолжая держать меня за ворот, седой направился к ним, волоча меня за собой и ведя в поводу своего коня, в то время как второй следовал за нами верхом. Мы прошли то место, где я спрятала Персевиранса, если бы не маяк пятки на снегу. Я бы и сама ничего не заметила. Я быстро отвела глаза, отгородилась, перестала думать о нём, чтобы они никоим образом не раскрыли мой обман. Я была его единственной надеждой. И у меня осталась лишь одна возможность ему помочь сделать вид, будто его нет. Я вяло легнула сидова и закричала, в надежде отвлечь его внимание на себя. Мы прошли мимо, и расстояние между нами, и спешившейся навстречу женщиной начало уменьшаться. Она крикнула через плечо туманному человеку. Он указал на меня и что-то радостно пропел ей в ответ. Мужчина, который тащил меня, ей крикнул: Она ответила супрёком. Он резко остановился, перехватил меня за шиворот, поднял так, что мои ноги повисли в воздухе, и тряхнул ей на показ. Она в ужасе закричала, и он бросил меня, хохоча. Когда я попыталась в отчаянии отползти прочь, он поставил ногу мне на спину и вдавил в снег. Потом что-то ей сказал с угрозой и насмешкой. Она закричала опять, с мольбой. Я попыталась вдохнуть. Только это я и могла сделать, пока на меня давила его нога. Женщина подбежала к нам, и её мольбы вдруг превратились в угрозы. Он опять расхохотался и убрал ногу. Она опустилась на колени в снег рядом со мной. "Ох, мой дорогой, мой милый", воскликнула она. "Наконец-то ты нашёлся, бедный, бедный мой. Какого же страху ты натерпелся. Но теперь всё позади. Мы здесь. Ты теперь в безопасности, и мы пришли, чтобы забрать тебя домой". Она помогла мне сесть. Она глядела на меня с такой теплотой, и её круглое лицо выражало такую заботу и нежность, от неё пахло сиренью. Я попыталась перевести дух и что-то сказать, но вместо этого расплакалась. "Ох, мой бедный мальчик", воскликнула она. "Больше ни о чём не тревожься. С тобой всё будет хорошо. Ты теперь в безопасности с нами. Ты наконец-то в безопасности". Туманный человек приблизился. Он ткнул в меня пальцем, и радость озарила его лицо. «Вот этот!» — голос у него был высокий, мальчишеский, — «нежданный сын! Мой брат!» Его счастье, что он меня нашел, захлестнуло меня волной, наполнило теплом до краев. Я не смогла удержать улыбку. Меня охватил восторг. Они пришли за мной. Я такая же, как они. Они здесь, и я буду в безопасности, больше не испытаю ни одиночества, ни страха. Туманный человек улыбнулся широко, по-дурацки, и раскинул руки, приветствуя меня. И я раскинул руки ему навстречу, полный великой радости, что наконец-то нашла себе подобных.